А у Нины дочка беременна, на сносях, носила она очень тяжело. И врачи предупреждали, что роды будут трудными. Мужа у дочери не было. Так что все заботы легли на плечи Нины, которая хотела устроить дочку в хороший роддом, где опытные врачи и сильные реанимации, но для этого нужны были деньги. Это все происходило в конце апреля, когда театр готовился отмечать своё 85-летие, так как в современном виде, как драматический театр, он был создан в мае 1925 года. Планировались пышные торжества и хорошие премии. Гункина очень рассчитывала на эти деньги. А если к ним прибавить те, которые она получила за костюм, И бы как раз хватило на оплату роддома для дочери. А тут Богомолов ее увольняет. Никакой премии ей теперь не полагается, и с такой записью в трудовой книжке ей на приличную работу теперь не устроится. В таком возрасте работу вообще не найти. Тех, кому больше сорока пяти, никуда не берут. Да еще Нина, сдуру! В полной истерике призналась, что взяла деньги, потому что надо для дочери. Так Лев Алексеевич заставил ее эти деньги вернуть театру. Конечно, официально их в кассу внести невозможно, но он потребовал, чтобы Гонкина на эти деньги отреставрировала костюм. Короче, она совсем без средств осталась. А дочери подошло время рожать. И рожать она отправилась по месту жительства. Да так неудачно попала. Ночью в майские праздники. Весь персонал нетрезвый. Врачи все проморгали. Ребенка не спасли. А мать болела тяжело и долго. Могу себе представить, как Нина ненавидит Льва Алексеевича, закончила Белла. Но... Битой по голове она, конечно, не могла. Это я вам гарантирую. — Нина одинокая женщина? — спросила Настя. — Или у нее был мужчина? Может быть, любовник или гражданский муж? Белла на секунду задумалась, пожевала губами. — Вроде бы нет. Иначе он, наверное, помог бы ей с деньгами. — Я так думаю. Наконец проговорила она. Я ее, правда, давно не видела. Может, за это время появился кто-то. Нина вообще-то женщина. Красивая, яркая. А родственники? Братья, племянники? А вот брат у нее есть, это точно, оживилась Белла. Она про него много рассказывала, очень его любила. Правда, он кажется судимый. «Ничего себе правда! Можно подумать, что если судимый, так его нельзя любить и много о нем рассказывать. И вообще, ранее судимый брат Гункиной, обуреваемый жаждой мести за любимую сестру и её дочь, это как раз то, что нужно. Хотя история майская, а теперь уже ноябрь на дворе, но это ничего не значит». Возможно, болезнь молодой женщины повлекла за собой инвалидность, и это стало понятно только сейчас, то есть лишь теперь можно в полной мере оценить масштаб последствий того факта, что Богомолов уволил Гункину с волчьим билетом и отнял полученные ею за костюм деньги. Воспользовавшись тем, что обладающий острым слухом помрешь Федотов, Находится на репетиции, Настя, дойдя в сопровождении Беллы до кабинета Богомолова, немедленно позвонила за Рубину и в двух словах рассказала про костюмер Шугункину и ее предположительно судимого братца. Что ты зачистила, Настя Пална? проворчал Сергей. Всего второй день в театре, а уже второго подозреваемого мне подсовываешь. Я еще с твоим скирдой не разобрался. — Мне притормозить? — осведомилась она. — что? Я могу и помедленнее, мне спешить некуда. Только твой мальчик вряд ли со мной согласится. — Ты мне мальчонку не порть, — угрожающе произнес Зарубин. — Его еще воспитывать и воспитывать. А вообще, как он тебе? Годится хоть на что-нибудь? «На что-нибудь определенно годится», — с уверенностью ответила Настя. «Только я никак не пойму, на что именно». «А его что, рядом нет? Ты как-то очень свободно говоришь, будто он тебя не слышит. Или ты прямо при нем правду матку режешь?» Он вышел, ему позвонить надо. «Ладно, Сереженька, пойдем мы с Антоном дальше шакалить». Но знаешь, вся наша деятельность в театре сильно смахивает на ловлю черной кошки, которой нет в темной комнате. Служебная квартира театра находилась на самом верху под крышей и состояла из одной комнаты и маленькой кухни с двух конфорочной плитой, парой навесных шкафчиков, небольшим столом и двумя стульями, Одним словом, кухня более чем скромная, зато комната просто замечательная. Просторная, с эркером, камином, огромными окнами. Видно, в те времена, когда театр строился еще до революции, всее жилище подразумевалось двухкомнатным. И комната с камином должна была выполнять функцию гостиной, совмещенной с кабинетом. А в нынешней кухне предполагалась спаленка, в которой вполне помещались одна достаточно широкая кровать, тумбочка и комодик. Ни тумбочки, ни комодика, ни тем более кровати в этой комнатке давно уже не было. Но Артем Лисогоров каждый раз, когда находился в кухне, невольно начинал прикидывать, как бы этот набор мебели здесь разместить и в конце концов начал уже воочию видеть и атласное покрывало, и уютную лампу под абажуром на прикроватной тумбочке, и часы с цепочкой, и галстучную булавку, небрежно брошенные на крышку комода красного дерева. Воображение у Артема было живым и порождало весьма яркие картины — Собственно, именно оно, воображение, заставило его оставить на время журналистику и, подобно булгаковскому Сергею Леонтьевичу, взяться за создание пьесы. Кроме воображения, у Лисогорова был ряд представлений о том, каким должен быть настоящий журналист. Настоящий журналист должен уметь собирать материал в любых условиях, даже при полном отсутствии записывающей техники. Настоящий журналист должен уметь чуять острое и жареное там, где никто не видит ничего, кроме пресного и протертого. Настоящий журналист должен собирать свой материал так, чтобы никто вокруг не догадался, какой именно материал и хотя бы приблизительно на какую тему он собирает. Настоящий журналист не должен ни с кем делиться добытыми потом и кровью сведениями до тех пор, пока не опубликует свой сенсационный материал. Ну и, наконец, настоящий журналист должен много курить и пить много очень крепкого кофе. Придя с утренней репетиции в эту квартиру, любезно предоставленную ему театром, чтобы не приходилось каждый день мотаться из дальнего Подмосковья, Артем скинул ботинки, в одних носках прошел на кухню, сварил в джезве крепчайший кофе и с чашкой в руках улегся на диван в комнате. Сейчас он немного переведет дух. Полежит полчасика, а потом примется разбирать и приводить в порядок свои записи, сделанные во время репетиции, и вносить новые правки в текст пьесы. А эти полчаса на диване с чашкой кофе он проведет в раздумьях и попытках спланировать ближайшие действия. Ему просто необходимо успокоиться, потому что внезапно одолевшая Артема нервозность мешает сосредоточиться. «Бережной и Дудник. Дудник и Бережной. Неужели они о чем-то догадываются?» «Нет, не должны. Он, Артем, не допустил ни одного прокола. Но все-таки их поведение тревожит. После покушения на Богомолова Семен Борисович Дудник стал постоянно бегать в кабинет к директору-распорядителю Бережному, да и в коридорах театра Артем стал частенько видеть их вместе». С чего бы вдруг? Раньше Лисогоров никакой такой особенной дружбы между ними не замечал, а тут вчера Артем зашел в буфет, видит дудник и бережной сидят за одним столиком, голова к голове.